Дэн только что приятно провел час или около того в пабе с очаровательной пожилой парой. Покойный отец миссис Раддери был последним директором кабельной станции до ее закрытия в 1962 году. И Дэн очень хотел поговорить с ней. Она предложила встретиться в 18.30 в местном пабе и решила прийти со своим мужем Роном. Дэн настоял, что угостит их. Пегги, как она настойчиво просила себя называть, Оказалась кладезем информации. Она хорошо помнила, как в детстве жила в Кейбл-Лодж, потому что отцу по должности полагался отдельный дом. Сначала это был охотничий домик, знаете ли, в поместье лорда Лэнсдауна. Но кабельная компания приобрела его, когда открывала предприятие. Красивый дом, не правда ли? Я ужасно скучала по нему, когда нам пришлось переехать. Могу себе представить кивнул Дэн. «Нам он тоже понравился с первого взгляда». «Раньше исполнительный директор отвечал за все, сказала Пегги, показывая ему старые документы с момента открытия станции в 1866 году. «От модернизации оборудования до морального облика сотрудников». «И, конечно же, самой главной всеобъемлющей проблемой были ошибки передачи». Поскольку Болиана была собственно ретрансляционной станцией, то входящие сообщения необходимо было расшифровать по получению, это делали телеграфисты-дешифровщики, затем записать и передать на трансляцию телеграфистам-шифровальщикам. Представьте себе цену ошибки. Даже одна неверная буква может иметь катастрофические последствия, особенно для биржевых маклеров. Понятно. Дэн составлял в уме картину того, как работала первая станция. А учитывая, что шесть операторов передавали около тысячи сообщений в день, это получается по 166 на каждого. А если поделить на 8 часов, то это 20 сообщений в час. Ого! Это, похоже, была тяжелая работа. Некоторые из них довольно сильно пили заговорщически прошептал Рон, муж Пегги. Дэн рассмеялся. «Полагаю, это не новость. С давних пор люди так справляются со стрессом на работе». После того, как Пегги и Рон ушли, Дэн решил еще посидеть, насладиться выпивкой и тишиной. Джоан Коуди, мать Деклана, согласилась подработать с няней, чтобы для разнообразия Дэн мог побыть один. Так что он решил извлечь из ситуации максимум. Паб не был похож ни на один из тех, в каких он бывал раньше. Здесь было приятно просматривать рабочие документы, потягивая пиво. К тому времени, как зал заполнился людьми, работа уже полностью поглотила Дэна, и он удивился, услышав рядом с собой знакомый голос. «Ну как? Может, сейчас самое время купить себе выпивку?» Энни показала на пустой бокал перед ним. «Что будешь? То же самое?» «Конечно!» «Составишь мне компанию?» «Вообще-то я пришла с друзьями, но на один бокал присоединюсь». Через несколько минут она вернулась с двумя бокалами и села напротив. «Сланчи!» — говорит Энни, салютуя ему бокалом и улыбаясь. «Это явный прогресс», — думает Дэн, щекая с ней. Энни кажется ему расслабленной, веселой и искренне дружелюбной. «Итак, расскажи мне, Энни». Чем мне заняться, пока здесь, в Балиане? Ну, есть две очевидные вещи: гольф и рыбалка, говорит она. Ага, мы с Декланом уже договорились забить пару мячей. Я хотел нанять прогулочный катер. Может, выехать на пикник? Местный Гилли будет рад это устроить. Я дам тебе контакт. А кроме очевидного? Острова Скеллик. Их обязательно нужно увидеть. Это там снимали сцену для Звездных войн. Она кивает. Место уникальное. Потрясающее впечатление. Лодку ты можешь нанять в Портмаге. Сейчас для поездки идеальная погода. Еще стоит посмотреть Форт-Стейк и искупаться на отличном пляже в Деренайне. Это дальше, возле Карданиала, Примерно в 20 минутах езды отсюда на машине. Ты не первая, кто говорит мне про Дерринаин, говорит Ден. Придется поехать посмотреть. Я становлюсь невежливой, говорит Энни, поворачивая голову в сторону барной стойки, где осталась компания ее друзей. Пойдем, познакомишься со всей бандой. Она встает. Я бы не хотел мешать, говорит Ден, хотя ему приятно ее предложение. А ты и не будешь? Им любопытно и, и приятно видеть новое лицо. Деклан тоже там. Ты можешь договориться с ним о партии в гольф. Ну пойдем. Спустя несколько пинт пива, Дэн чувствует себя прекрасно и по-настоящему вливается в компанию. Он знакомится с Барбарой, лучшей подругой Энни, которая настаивает, что пригласит его на ужин. Ее муж, доктор Майк, как его все тут называют, несколько старше, поэтому Дэн полагает, что для него это второй брак. Он кажется исключительно приятным человеком, добрым и застенчивым, пока не проявит свое ироничное и дерзкое чувство юмора. Он замечает, что сенни на каждом шагу тепло здороваются люди, которые явно не видели ее много лет. Даже занятой бармен настаивает на том, чтобы поприветствовать ее напитком за счет заведения. Дэн подозревает, судя по взгляду парня, что он давно влюблен в Энни. И понятно почему. Ее сестра Ди — совершенно другое дело. Дэн никогда бы не догадался, что они сестры, если бы ему не сказали. Ди, конечно, хорошенькая, но какая-то искусственная блондинка. Дэн видит, насколько ей нравится быть в центре внимания. Она явно расстраивается, когда человек, с которым она разговаривает, поворачивается, чтобы поздороваться и перекинуться парой слов с Энни. За разговорами Дэн теряет счет времени. Уже довольно поздно, когда к нему подходит Ди. Дэн в это время болтает с Декланом, и когда Ди присоединяется к ним, видно, что она выпила несколько больше, чем стоила. «Ну, разве это не типично?» — говорит она, уперев одну руку в бок. «Двое самых красивых мужчин в пабе зацепились языками и спорю, что речь идет о гольфе». Какая жалость! Привет, Ди, говорит Деклан. Тебя давно не было видно. Ну, теперь вы будете часто меня видеть. В корке я персона нон-гратта. Дэн понятия не имеет, о чем идет речь, но Деклану явно неловко. Жаль это слышать. Как там, Джон? Откуда мне знать? Я всего лишь его жена, так что мне он ничего не рассказывает. «Знаешь...» — быстро говорит Деклан, очевидно, желая сменить тему. «Я только что рассказывал Дэну о не. Предлагал съездить туда, например, завтра». «Отличная идея!» Дис с энтузиазмом хлопает в ладоши. «Мы с Грейси тоже хотим!» Она смотрит на Дэна и склоняет голову на бок. «Ты потрясающий!» Ди наклоняется ближе. Жена? Она тычет его в грудь указательным пальцем. А, был? Развёлся?» Дэн спасает Деклан. Он отправляет Дик к другой группе, а сам тихо говорит что-то Барбаре, чего то закатывает глаза и тянется, чтобы похлопать Энни по плечу. Дэн наблюдает, как Энни и Барбара вдвоем подталкивают Дик к дверям или, возможно, к туалету. Раз или два он ловит взгляд Энни. И она улыбается ему в ответ, но поговорить наедине им так больше и не удается. Он заинтригован и решает рискнуть и задать Деклану несколько невинных вопросов о ней. Энни всегда работала в отеле. Энни? Угу. Дэн не терпится узнать о ней побольше, но он надеется, что его слова звучат непринужденно. Ее родители владеют этим отелем. О, понятно. Что ж это все объясняет? «Что объясняет?» — любопытствует Деклан. «Почему она работает в отеле? Она ведь не похожа на обычного менеджера». «Менеджера?» — Деклан явно удивлен. «Ну да». «Думаю, я могу с уверенностью подтвердить, что Энни вообще не обычный менеджер». «Что ты имеешь в виду?» — Деклан усмехается. «Просто погугли ее. В этот момент Энни и Барбара возвращаются, поддерживая Ди с двух сторон. Та шатается и кричит что-то неразборчивое. Доктор Майк следует за женой, прижимая телефон к уху. «Извини, Дэн, я на минутку». Деклан отворачивается и идет за ними. Дэн ловит любопытные взгляды посетителей, которые смотрят, как Ди выводит из паба и незаметно наблюдает через окно, как ее запихивают в машину. Она явно выкрикивает Энни в лицо оскорбления, а потом высовывается из машины и ее тошнит на тротуар. Он видит, как Энни отворачивается и закрывает лицо руками. Деклан мгновенно оказывается рядом, обнимает ее, держит, шепчет что-то ей на ухо, прежде чем отвести к другой двери машины, куда она и садится, чтобы проводить сестру домой. Обеспокоенное и нежное выражение его лица говорит Дэну все, что ему нужно знать о Бенни и Деклане. Дэн решает, что сейчас самое время завершить тусовку. До сих пор это была веселая вечеринка, особенно когда он помечтал, что Энни прониклась к нему симпатией. Может быть, даже немного увлеклась им. Глупо было думать, что такая девушка, как она, одинока. Неудивительно, что она держалась отстраненно в тот день на пляже. Он идет домой мимо скал, слушая шум волн и любуясь прекрасным ночным небом над головой, где полумесяц висит посреди ковра и звезд, И уже не в первый раз Дэн ощущает, как эхом внутри него, натянутого и пустого, как барабан, полнится отчаянием тишина одиночества.